Часть 2. Полдень. Наводчики и посредники. Когда Сурен Давидович прогнал нас из подвала, Степка забрался на старую голубятню. Он был в отчаянии. Сурен Давидович остался в тире один, больной, задыхающийся, обожженный. Как он отобьется от Киселева с его бандитами? А Степка мог отстреливаться не хуже взрослого. Он из пистолета выбивал на второй разряд. И его выставили. Степан сидел в пыльном ящике голубятни и кусал ногти. Во дворе на песчаной куче играла мелкота. Потом прибежал Верка, только его здесь не хватало. Он удрал от бабушки из-за стола, рот весь в яичнице. Степке пришлось посвистеть, и Верка, очень довольный, тоже влез на голубятню. Приближался полдень, ленивый ветер гнал пыль из окна подвала. Там Сур ждал врагов, и под третьим окном от угла лежал на узкой койке, Павел Остапович. Глядя на эти мутные, покрытые тусклым слоем пыли, радужные от старости стекла, Степан понял — наступает его главный полдень, о котором говорилось в любимых стихах Сура. Неправда, будто бы он прожит наш главный полдень на земле. — Ты на кота похож, — вдруг фыркнул Верка. — Молчи, несмышленыш, — сказал Степан. — А дядю Павла уже закопали? Степка дал ему по загривку И тогда в подворотне простучали шаги. Весь в черном, подтянутый, спокойный, Киселев спустился к дверям подвала. Ждал, пока откроют. Он даже не оглядывался, стоял и смотрел на дверь. Потом немного наклонился и заговорил в щелю косяка. «Бу-бу-бу», — -бу», донеслось до голубятни. Поговорив, он вынул из кармана плоскую зеленую коробку и приложил к замочной скважине. К ручке двери гитарист не прикасался, ее повернули изнутри. Он толкнул дверь коленкой и исчез в темноте коридора. Стрельбы, шума, ничего такого не было. Вошел как к себе домой. Верка захныкал. «Я тоже хочу к дяде Сурену!» Степка пригрозил, что отведет его домой к бабке. Это было в 12 часов. Тетка с балкона третьего этажа кричала на весь двор. лёня лёня ступай полдникать!» «По ней можно часы проверять!» Степка раздраженно обернулся на крик. Он знал, что Сурен Давидович не даст гитаристу выстрелить. Даже кашель не помешает Суру выстрелить первым. Его знать надо. Но Сур пока не стрелял. А Киселев? Бластер бьет бесшумно. В прямом солнечном свете, да еще сквозь стекла, вспышки не увидишь. Дьявольщина! Что же там происходит? Сур не мог опоздать с выстрелом, думал Степка. Он держит Киселева под прицелом. Я как раз нужен. Связать что а дверь в подвал не заперта. Этот гад не догадался захлопнуть замок. — А ну вниз, Валерик! Они слезли. верки было велено посидеть с малышами, он захныкал. Степан погрозил ему кулаком, проскользнул в прохладный полутемный коридор и сразу услышал из-за перегородки громкий рычащий голос Киселева. — Вопиющее! Отдал ключи и оружие мальчишке! Невероятная глупость! Сурен Давидович спокойно отвечал. — Угол третий, не увлекайся. Ключи и оружие отдал Габриэля, она не я. — Дьявольщина! — Габриэля, она не я. — А он кто? — вмешался слабый голос. — Братья, так ли необходимы эти трещотки? В милиции целый арсенал. И своего оружия хватает. — Как ты его называешь? — Бластеры, — сказал Сур. — Мальчики так называют. «Мальчики — Мальчики! — рявкнул Киселев. — Немедленно, немедленно изолировать этих мальчиков! «Пятиугольник, ты связался с постом?» «Дорожный пост не отзывается», — доложил слабый голос. «Контроль показывает помехи от автомобильных двигателей». «Разъездились». «Доктор шагоняет лихо», — пробормотал Киселев. «Дадим расчетчику запрос на блюдце». «Ты еще не видишь пятиугольник?» «Пока еще слепой». «Ну, подождем». «Дай запрос на блюдце», — сказал Киселев. «Квадрат 103 «Сейчас же отыщи мальчишку с ключами!» Голос Сурена Давидовича ответил. «Есть привести мальчишку!» Скрипнул отодвигаемый табурет. «Так или иначе, его необходимо...» — заговорил Киселев. Но Степка больше не слушал. Вылетел наружу, подхватил Верку и потащил его через улицу за киоск Союз Печати. Теперь их сам Шерлок Холмс не увидел бы, а они сквозь стекла могли смотреть во все стороны. «Валерик, срочный приказ!» — выпалил Степка. «Дуй к Малгосе, выпроси ее платье в горошек синее. Скажи мне нужно. Приказ. И ни слова никому!» Верка так и вытаращился. стёпка сказал, чтобы платье завернули получше, завязали веревочкой. Если Малгосе нет дома, пусть Верка ждет ее. Платье притащить на голубятню. И никому, ни под каким видом, пусть не говорит, что в свертке где Степан. Даже дяде Суру. Верка пропищал. «Есть!» и убежал. А Сурен Давидович вышел из подвала и скрылся в глубине двора. Постоял чуть-чуть, поправил куртку и ушел. Вот дьявольщина, он должен бояться Сура. Проклятые гады, они добрались до Суру, понимаете? Этого нельзя объяснить. Вы не знаете, как мы любили Сура. Теперь Степка за ним следил, а наш Сурен Давидович дружелюбно разговаривал с врагами и сам стал одним из них под кличкой «Квадрат-103». «Ну, держись», — пробормотал Степан. Перемахнул через улицу. На бегу бросил связку ключей сквозь решетку в колодец перед заложенным окном подвала. Выглянул из-за трубы и увидел Сурена Давидовича. «А, идешь к голубятне. Знаешь, где искать». Вот он скрылся за нижней дощатой частью голубятни и позвал оттуда. «Степик». Боком, кося глазами то на ноги Сура, то в приоткрытую дверь подвала, Степан скользнул в коридор. При этом со злорадством подумал. «Велел наблюдать? Пожалуйста!» В коридоре стояла огромное коричневого дерева вешалка. На ней круглый год висел рыбацкий тулуп Сурена Давидовича, тоже огромный, до пят. «Получай свой главный полдень», — подумал Степан, забираясь под тулуп. В кладовой молчали. «Сколько времени Верка будет бегать за платьем? Если Малгося пришла из школы, если сразу даст платье, минут двадцать. Пока прошло минут пять». Сур, наверное, обходит подъезды. Только бы Верка не нарвался на него. Малгося Будзинская — девочка из нашего класса. Она полька, ее зовут по-настоящему Малгажата. Шутку с переодеванием они со Степаном уже проделали однажды под Новый год. Поменялись одеждой, и никто их не узнавал на маскараде. В кладовой молчали. Степка, сидя под тулупом, томился. Решил посчитать, сколько раз за сегодня пришлось прятаться. Раз 10 или одиннадцать, сплошные прятулки наконец заговорили в кладовой. — Блюдцы не посылают, — проговорил Рубченко пятиугольник. — Рискованно, над нами проходит спутник-фотограф. — Будьте счастливы, перестраховщики! — сердито отозвался Киселев. Рубченко засмеялся. «Хе -хе -хе — Хе-хе-хе! Степка слышал, как он повернулся на кровати и как заскрипел табурет развалюха под Киселевым. — А ты не гагачи! — тихо проговорил Киселев. — Забываешься! — — Виноват, — сказал Рубченко. — Виноват. Капитану Рубченко не повезло, а монтёру Киселёву пофартило. — Ты о чём это? — Да так. — О чём, спрашиваю? — Один стал углом, а другой — пятиугольником, — пробормотал Рубченко. — Потому и сидишь в низшем разряде, — наставительно сказал Киселёв. — Что путаешь себя, десантника, с телом? Это надо изживать, пятиугольник. Ты не отключился от расчётчика? «Молчит». киселёв выругался. Рубченко заговорил приниженно. «Я, конечно, пятиугольник, всего лишь». «Ну-ну». «Телу моему, капитану милиции, полагался бы десантник разрядом повыше». «Возможно. У него должны быть ценные знания. Говори». Рубченко откашлялся. Было слышно, что он кашляет осторожно. Наверное, рана еще болела. «Так что я говорю?» старуха и мальчишка могут проскочить в район так неприятный факт я согласен но трэба еще посмотреть опасный ли это факт пока районное начальство раскумекает пока с командованием округа свяжется а генерал запросит москву ого-го!» минимально 6 часов пока двинут подразделения минимально так еще не двинут еще не поверят. уполномоченного пошлют удостовериться а мы его мы это его используем — сказал Киселев. — Во! А он в округ и отрапортует. Сумасшедшая старуха, провокационные слухи и т.д. — Здесь тебе виднее. Ты же милицейский. Мусор. — Правильно, правильно, — льстило подхватил Рубченко. — А за мусора получите 15 суточек, молодой человек. стёпка засунул кулак в рот и укусил. Потом еще раз. Он уже понимал, что Павел Остапович не всегда был таким что его только нынешним утром превратили в пятиугольника. И сначала стёпка почувствовал облегчение, потому что самое страшное было думать, они всю жизнь притворялись. И даже Сурен Давидович. Но только сначала было облегчение. Теперь стёпка кусал кулак, пока кровь не брызнула на губы, и всем телом чувствовал, какой он маленький, слабый и сидит, как крыса в шкафу, провонявшим овчиной.